Пятидесятого года заскрипели ворота лагерной зоны Цолпа, медленно открылись. Оттуда выступила лошадь с дрогами, на них стоял сколоченный заключенными друзьями гроб с Колюшкой. Лошадь остановилась, стоял Сергеев, вышел другой надзиратель, и я на коленях у дрог. Стальноглазый надзиратель вложил мне в руки вожжи и в и з и т е Дорога шла через поселок, у некоторых домов стояли люди. Колюшку знали, любили, крестили, плакали. Спасибо им, тем, кто стоял, кто вышел той ночью. За поселком по дороге к кладбищу взад и вперед ходил Дмитрий. Несколько т е к о в ц е в убежали из стоявших на станции вагонов. Конвой был новый, начал п о л и т ь из нагана, их вернули. наказали. Я прощалась с колюшкой, так он сдержал свою чудовищную клятву. Я буду по ту сторону зоны, скорее, чем ты полагаешь обещаю, клянусь. Засыпали могилу, Коли больше не было. И времени не стало, не стало и меня. Дима не уходил. Я просила оставить меня одну, велела подчиниться, легла на холм. Земля была живой. Потом кто-то тряс меня за плечо. «Не дело так, хватит, завтра опять придете. Здесь нельзя одной оставаться», — уговаривал старший надзиратель Сергеев. Вместе с дежурным... Они приехали на двуколке за лошадью, за телегой и за мной. Почему он отдал мне Колюшку? Почему разрешил похоронить на кладбище, все взяв на себя? Долгие-долгие годы, десятилетия, всегда и навсегда помню вас, стальноглазый хромой надзиратель Сергеев, кланяюсь вашему человеческому сердцу. «Милая, дорогая Тамара, сердце мое до письма извещало и грудь мою сжимало. Каждую минуту я ждала такую весть. Ах, Боже мой, какое несчастье, какая тоска! Наша судьба — до гробовой доски плакать и горевать». «Дорогая Тамара, как мне тяжело и как мне горько, что я потеряла своего бесценного сыночка Колюшку!» «Милая и дорогая доченька Тамара, получила и фото, где сняты мои голубята и где сидите вы с Колюшкой, как два душистых цветочка. Я так нарыдалась, что даже не могу тебе, моя голубушка, сказать...» «Ведь ты, детка, пойми, что такая долгая разлука меня надорвала и здоровье на десять лет унесла. Когда получила первую весточку, я не знала предела радости, думала, что везде теперь так светло, как у меня на сердце, но в то же время сердце так ныло, что не могла найти себе места». Я думала, оно просто болит, а оно предсказывало несчастье. Колин папа погиб в восемнадцатом году, когда я была к о л е н ь к о й беременна, так что он родного папу и не знает. Ах, боже мой, зачем я его на свет родила, такого мученика? Милая моя девочка, я тебя никогда не забуду и всю жизнь буду благодарить за твою ласку Коле и за твою заботу обо мне твоя мама Дарья Васильевна «Здравствуй, дорогая героическая Тамара. Пишу тебе утром, солнечным утром. Хочу, чтобы солнышко хоть немного заглянуло в твою душу, где с уходом Коли вечный мрак. Я видел, как ты добивалась, чтобы тебя пропустили. Видел, что здесь не романтика, а человечность. Причем я видел, что ты о многих беспокоилась, чего не могу сказать ни об одном человеке, освободившем из лагеря. Затем случилось непоправимое, заболел Колем. «Твоя преданность, твоя забота выше человеческих, первой чертой благородства, способностью к самопожертвованию, ты обладаешь не меньше, чем способностью любить. Не думай, Тамара, что я выношу тебе благодарность, нет, больше».